глава 47 суэр позволил мне устроиться на «Заснеженном бревне, а чтобы не замерзло, предварительно накинул сверху отвердевшую на морозе меховую шкурку». «Осторожнее!» — предупредил он. «Чуть потеплело, но все же долго сидеть не стоит. Не так давно мы покинули дом, где затихало веселье, потому что мне хотелось подышать свежим воздухом». Конечно, это был предлог. Я не могла упустить редкий шанс остаться с Кендадом наедине и не в спальне, где мне приходилось исполнять договоренные обязанности. Кстати, о них. Я покосилась на лицо мужчины, который присел рядом и, запрокинув голову, смотрел ввысь. Кожа оказалась совершенно обычной что не давало представления об истинном состоянии Кэндона. Обычно его выдавали кисти, которые сейчас были затянуты в перчатки. «Звезды сегодня невероятно яркие», — негромко произнес Кэнден. «В моем мире они тоже становятся ярче в сильный мороз», — отреагировала я на его слова. «В детстве я обожала упасть в сугроб и долго любоваться». «Мне бы хотелось посмотреть на твой мир», — неожиданно произнес сэр «Как живут такие, как ты? Скучно?» вырвалась у меня, и я прикусила губу. Мою прежнюю жизнь можно было назвать какой угодно, только не скучной. Порой было некогда не то что поесть, а вспомнить, что надо бы чего-нибудь перекусить. Было много проблем, но порой душу заполняла и радость. Общение с друзьями, которые находились рядом, несмотря ни на что, а работа в массажном салоне, где меня высоко оценили и маленькие клиенты, и руководство, не говоря уже о творчестве, которое наполняло мою жизнь особенным смыслом. Даже Виктору не удалось сломать все это. После страшного предательства я сумела подняться на ноги. Но все это было в прошлом. Казалось я там и родилась здесь, но уже взрослой, и обрела новый смысл жизни. Меня все меньше тянуло обратно. Это было похоже на то, как если бы змея снова попыталась влезть в шкуру, которую уже сбросила. Та высохла и сморщилась, потеряв былой блеск. Потеряв реальность. «Сон, что приходил ко мне, показал ожидающее меня грядущее. Раньше мне не было скучно, но теперь, если вернусь, я наверняка умру от скуки. Так, может, ты останешься?» Сердце пропустило сразу несколько ударов, боясь дышать, я резко повернулась к Эндону, который только что задал мне страшный вопрос, будто мысли мои прочитал. Шепнула. «Что вы сказали?» «Если там, откуда ты появилась, скучно», — резонно заметил мужчина, — «может, не стоит возвращаться?» Он осторожно жал мою кисть и, обняв другой рукой, неторопливо придвинулся. Обдав облачком пара от резкого дыхания, замер в нескольких сантиметрах от моего лица. Взгляды наши встретились. «Как ты думаешь, почему я выделил тебе отдельные покои?» — тихо продолжил Сойер. «В какой-то момент я осознал, если мы будем и дальше спать вместе, то сдержать слово, которое дал в первую ночь, будет затруднительно». Откровенность мужчины поразила меня не меньше, чем его непривычное сдержка. Сейчас Кендан не требовал исполнения обязательств. Он не нуждался в особенном прикосновении, чтобы усмирить магию древних. Он просто хотел бы поцеловать меня, я видела его желание, потому что оно было обоюдным. Еще не так давно Сойер сделал бы это не спрашивая, потому что ему приятно. Но в этот миг что-то изменилось. Кендан молча ждал, оставляя решение за мной. Это было что-то новое и будоражащее. И пугающе. Я понимала, если подамся вперед и прикоснусь губами к его, мужчина воспримет это согласием на предложение остаться. Воспитывать маленькую Амилоту и управлять этими землями бок о бок с Кендоном, Быть его настоящей женой? Но готов ли я к такому шагу? Бросить привычное прошлое и пойти в незнакомое будущее с потомком древних? Кэндон мне нравился, и с каждым днем эта симпатия росла и обретала новые оттенки. Я любовалась магией под его кожей, наслаждалась особым тембром его голоса, все чаще забывалась в обязательном поцелуе. Скучала когда долго не видела Сойера. «Почему?» — спросила одними губами. «Потому что мне все сложнее быть без тебя, Констанция», — открылся Кенден. «Надо подумать об интригах, которые заворачивали вокруг Семидрака Соэр Тартан и его настоящая сестричка. Обсудить гибель конюха и причастность ведьм к этой трагедии. Поговорить о силе древних, которая пробуждает во мне невероятные ощущения в конце концов. Надо! Но может потом? Чуть позже? А сейчас?» Я потянулась к Эндону и прижалась к его твердым губам, вбирая свежее дыхание. Забирая предложение мужчины и безмолвно отдавая обещание быть с ним. Быть его. Обжигающая магия древних мгновенно пробудилась и потекла между нами, наполняя меня нестерпимым пламенным ощущением могущества. Голова закружилась и стало жарко так, что я дернула ворот. Кэндон, отстранившись, положил ладонь на мою кисть, останавливая. «Простудишься?» Нет. Помотала я головой и счастливо улыбнулась. «Мне кажется, сейчас я могу искупаться в ледяной реке и ни разу не чихнуть. Не удивлюсь, если вода закипит. Скоро это пройдет». Он успокаивающе погладил меня по щеке. «Сила древних, которую ты принимаешь, растает, и ты снова станешь собой. Смелой и умной». На слабой девушкой. Я не могла согласиться, потому что ощущения каждый раз были все ярче, все мощнее, словно магия накапливалась во мне, но спорить не стало. Не было желания тратить на это в волшебный миг, когда во мне струилась ошеломительная, приятная сила. Она грела меня, дарила спокойствие и умиротворенность. Даже мелькнула мысль, может, это и есть любовь? Раз один поцелуй дарит желание переворачивать миры и вершить судьбу, то что же будет дальше. Наслаждаясь мнимым могуществом, я прильнула к но и мужчина нежно обнял меня. Мы молча смотрели на звезды, и эти минуты стали для меня самыми счастливыми в жизни. Будто все в этом мире было едино. Каждый человек на своем месте. Цельный пазл, идеальная картина, где не выбивается ни единый мазок. Все идеально. Эйфория начала таять вместе с темнотой небо, когда звезды утратили свой искренний блеск. кендан произнес. Приближается час ритуала. Не замерзла? Я провела плечами и поняла, что стала зябнуть, когда пламя магии древних стихло. Еще осознала, что снова потеряла драгоценное время. Стоит нам с Кэндоном остаться наедине, как у меня пропадает желание обсуждать дела. Нет, не пропадает. А теряет важность по сравнению с другими желаниями. Яркими. Всепоглощающими. Наверное, я действительно влюбилась в фиктивного мужа. А ведь кляла, что подобное больше не повторится. Надо немедленно прийти в себя. Глянув из-под лоби на улыбающего соэра я вздрогнула. Поздно. Кэндон стал, легко поднял и поставил на ноги меня. «Вернемся в дом». «Постой», — запротестовала я и схватила его руку. «Давай немного пройдемся. Мне нужно кое-что сказать». «Хорошо». Просто согласился он. Я старалась шагать быстрее, чтобы согреться. Меня так и подмывало попросить Кэндона поцелуя хоть в щеку. Тогда бы я снова наполнилась невероятно приятными ощущениями и теплом. Но от осознания подобных желаний затылок стягивала льдом страха. Очень уж это было похоже на зависимость. Сразу вспомнилось Молари и ее отчаянное поведение, когда сэр перестал навещать спальню женщины. Возможно, ломки любовницы были сильнее, ведь они с Кенданом долгое время были близки. Я резко остановилась и посмотрела на мужчину. Нельзя мне оставаться в этом мире. Так о чем ты хотела спросить? поторопил меня Кенден. «О ведьме», серьезно проговорила я. «Ты сказал, что она стоит за смертью старого конюха, и я не могла не вспомнить о нашей первой встрече. Рэнд принял меня за ведьму и хотел убить. Ты спас меня, взяв жены, а после отец Лонси попытался доказать правоту воина. У него не получилось, поскольку вмешался Тартан, который искренне считает меня своей сестрой». «Так в чем вопрос?» перебил ссор. Лицо его будто окаменело, взгляд стал холодным и колким. Я повела плечами, но преодолела минутную слабость и не стала отступать. Еще неизвестно, когда судьба подарит шанс все прояснить. Хотя бы между нами. «Что, если я на самом деле ведьма?» задала я свой главный вопрос. «Ты убьешь меня?» Неожиданно Кэндон рассмеялся, весело и искренне. Пожал плечами, успокоившись, заявил. «Ты не можешь ей быть!» «Ты явно подозревал меня!» Не сдавалась я. Разрешил лечить дочь, доверившись предсказанию, но все равно приставил Крента следить за фиктивной женой. Он молча помотал головой, и я вздрогнула. «Пойми, я завела этот разговор не из-за праздного любопытства. У моего так называемого братца на самом деле есть сестра Констанция. Была. Она очень похожа на меня. И ты можешь убедиться в этом, взглянув на портрет, который стоит у моей кровати. Тартан прибыл сюда, зная, что я появлюсь, и принес кольцо из моего мира. А приглашенные кузины посланника короля утверждают, что я должна помочь брату отобрать брат «Я не понимаю, как я могу это сделать, и при чем здесь ты? А теперь скажи, что если я на самом деле ведьма?» «Только не ты!» — продолжал упорствовать Кэнден. «Да почему ты так уверен?» — в отчаянии воскликнула я. «Потому что я люблю тебя!» — было ответом.